«А какие меры приняты по информационной изоляции подозреваемых в шпионаже?» «Я докладывал вам свои предложения, но санкции не получил, поэтому ограничился шифровками в подразделении военной контрразведки». «Каких ты еще санкций ждешь?» Кормухин снова врезал ладонью по столу еще сильнее, так что подстаканник опрокинулся, а стакан покатился по столешнице. «Ты когда девушку трахнуть хочешь, то у папы с мамой тоже письменного разрешения спрашиваешь? Почему не подал рапорт с планом конкретных мероприятий? Где моя резолюция? Не согласен!» «Это ты мудять чешешь вместо того, чтобы работать!» «Виноват, товарищ полковник!» Юра вытянулся в струнку и преданно ел начальника глазами. «Хотя это было ему противно, но правила игры требовали именно такого поведения!» Надо или увольняться, или приспосабливаться к обстановке. А поза покорности умиротворяюще действует на начальников». «Так, ясно. Вот это все?» Кормухин потряс делом шпионажа в Дичкова и швырнул его на стол, как карту из колоды. «Этот твой сканер, эта складная история, за которую ты, капитана, получил все это? Коту под хвост! Новый туз бьет старую десятку!» Теперь он бросил сверху второе новенькое дело и прихлопнул его ладонью. На этот раз осторожно, чтобы не отбить пальцы. «Если не раскроешь всю сеть, если не вынешь из-под земли конкретных шпионов, вся твоя работа тогда и все, все эти догадки твои, этот твой дохлый прибор, ковыряние в носу, оно никому не будет нужно!» Полковник замолчал и медленно, осторожно откинулся на спинку кресла, словно у него прихватило сердце. «Нам только этого сейчас и не хватало», — выдохнул Кормухин уже другим задумчивым и даже растерянным тоном. Сняв очки, он воткнул пальцы в уставшие глаза и со стервенением потер их. «Сейчас нам нужно набирать баллы, а не просирать набранные. Вся страна на нас смотрит, весь мир. Молчать дальше не имело смысла. Вас понял, товарищ полковник», — отчеканил Юра. «Принять меры к розыску неизвестного». Ограничить для Дичковской тройки доступ к секретной информации. Установить наблюдение за всеми троими, включая Симага, перебил его Кормухин. Не круглосуточное, конечно. Нечего государственные деньги псу под хвост швырять. Обычный выборочный контроль. Часов по 5 на каждого, чтобы выяснить, кто чем дышит. Очевидно, на лице Юра отразились сомнения в пользе выборочного наблюдения, потому что начальник сурово свел брови. И вот что, Евсеев, хватит кота за яйца тянуть. Я тебя, как говорится, породил, я тебя и...» Он замолчал, уставившись на Юру так, словно заметил вдруг в его облике какую-то шокирующую деталь, которую раньше не замечал. Например, выглядывающий из незастегнутой ширинки детородный орган. «Вот они там на воле, что творят. Все эти твои честные, больные, дохромые да хромые». Кормухин опять сорвался на громовые раскаты. «Театры захватывают, взрывают, убивают среди бела дня. Видишь или нет?» «Так точно, товарищ полковник», — ответил Юра и опустил голову. «Сейчас он чувствовал себя лично виноватым в захвате нордоста Вижу». Кормухин выдохнул воздух из груди, отодвинул папки на край стола и махнул рукой. «Тогда иди и работай, Евсеев. Работай. Экстремистов отдай Ремневу, пусть занимается. А ты ищи шпионов». И каждое утро ко мне с подробным отчетом. И не забывай, ты опер уполномоченный ФСБ, а не адвокат. И тем более не врач. Было неприятно. Не из-за обычного, в общем-то, разноса. Кто-то выдрал генерала Ефимова, тот выдрал полковника кармухина а тот, в свою очередь, капитана Евсеева. Дело житейское. И даже не из-за этого дурацкого и несправедливого «я тебя породил», которому грош цена. На самом деле кармухин никакого участия в Юриной карьере не принимал. Это генералу Ефимову, спасибо. И о новом факте шпионской деятельности Юра не мог ничего знать, это тоже ясно. Но в другом Кормухин был прав. Установить наблюдение за Катрановым с Мигуновым надо было давно, мог бы и сам додуматься. Глупо. Только расстраиваться было уже поздно. Когда он вернулся в кабинет, Костинский сидел перед компьютером, обобщая информацию об утечках со складов оружия и взрывчатки за последние пять лет. Ремнев набирал отчет о поквартирном обходе лиц кавказской национальности, проживающих в Москве без регистрации. «Товарищ, как ограничить подозреваемого в доступе к информации?» – с порога спросил Юра. «Надеваешь на него колпак, и все», – ответил Ремнев, не отрываясь от клавиатуры. «Как это делается практически? Каким образом оформляется? Какие есть нюансы? Главное, чтоб размер подошел», – буркнул Костинский. «Нет, ну я же серьезно», – растерянно сказал Юра. За дни трагедии на Дубровке он несколько сблизился со своими соседями по кабинету. Управление работало по усиленному варианту. Все, от генерала до прапорщиков, 57 часов не уходили с работы. Несколько раз Евсеев, Костинский и Ремнев выезжали на задержание, проверки подозрительных квартир и места, где якобы могли храниться оружие и взрывчатка. Как правило, сигналы не подтверждались, но однажды они накрыли бандитский арсенал в гаражном кооперативе. Дело чуть не дошло до перестрелки, но оперативники не дрогнули, нейтрализовали бандюков, изъяли оружие, а потом сняли стресс бутылкой кремлевской особой, конспиративно выпитой прямо в кабинете, где они ели и спали. К своему удивлению, Юра узнал, что у Ремнева нет семьи в обычном понимании этого слова. Он завис в состоянии полуразвода, ищет любой повод, только бы подольше не возвращаться под сень родного абажура и фактически живет в общежитии шарикоподшипникового завода, кстати, недалеко от Дубровки. С квартирами у многих был напряг. Костинский несколько лет ютился в общагах коридорного типа, сейчас снимает комнату в Леонозово, деля ее с одним лейтенантом из научно-технического отдела, а жена с дочерью живет в Твери, он наведывается туда раз в две недели. Оказывается, благополучного Юру они считали баловнем судьбы и за глаза называли сынком. Это из-за якобы влиятельного отца, который как ледокол проложил дорогу отпрыску в светлое будущее. Они ошибались. Какой ледокол из отставного подполковника КГБ? Действительно кивнули покаянно коллеги. Ошибочка вышла. Все это выяснилось за той самой волшебной бутылкой, которая успокоила дрожь в руках и ногах, прогнав воспоминания о выглянувшем внезапно в мирной Москве самом всамделишном лике смерти. Они хорошо пообщались, нашли общие темы. Коллеги оказались вполне нормальными мужиками, даже кавку обсудили. Оба, как оказалось, терпеть его не могут. Короче, между обитателями кабинета завязались новые отношения. Если еще не дружеские, то уж товарищеские точно. «Так я серьезно», — повторил Юра, «я ведь ни разу этим не занимался. Что там...» «Бланки какие-то особые нужны или что?» «Понимаешь, Юра, — медленно проговорил Ремнев, — если серьезно, то за всю свою карьеру мы с Костинским еще не поймали ни одного американского шпиона. У нас просто опыта такого нет». Костинский хмыкнул. Юра почувствовал, что краснеет. «Ну, я же не это имел в виду. Мы тебя хорошо понимаем, — ответил Костинский. Ты имел в виду что-то совсем другое, но помочь ничем не можем». «При всем желании», — добавил Ремнев. «Ладно, спасибо и на том», — сказал Юра и положил перед коллегой досье на экстремистские организации. «Распоряжение начальника. Раз шпионов могу ловить только я». Не обращая внимания на возмущенное не Ремнева, Евсеев сел за свой стол. «Значит, он поторопился с выводами. Никакого товарищества не возникло. Ну и ладно, сами обойдемся». Юра набрал телефон Шуры. «Длинные гудки». Телефон они, похоже, так и не включили. Он положил трубку на рычаг, отправился в спецбиблиотеку и изучил соответствующий приказ. Потом вернулся и написал рапорт на имя генерала Ефимова. «Ввиду того, что подозреваемые имеют допуск к особо важной информации, прошу санкционировать ограничение полковников Катранова и Мигунова, а также майора в отставке Симага в фактическом доступе к такой информации – а также разрешить организацию наружного наблюдения и аудиовизуального контроля за перечисленными лицами. Подумав немного и вспомнив шпионские триллеры, Юра добавил «Считаю целесообразным довести до каждого подозреваемого маркированную дезинформацию, утечка которой поможет идентифицировать источник и определить, кто из перечисленных лиц связан с иностранной разведкой». 27 октября 2002 года. Москва. «А Достоевского у тебя не найдется, папаша?» Семенов поднял голову. Невысокий парень в лыжной куртке, капюшон опущен на глаза, стоял перед лотком и нахально улыбился разглядывая его. Потом стал небрежно перебирать укрытые полиэтиленовой пленкой мужские журналы.